среда осанке мисс берг может позавидовать королева о выражении лица главный имперский прокурор перед ней толстая папка с результатами проверки а вскочившие в самом начале разбора майор с капитаном кажется окаменели в стойке смирана сидящая в кресле командира маргарет ледяным тоном размеренно перечислят нарушения и преступления, количество и тупость которых поражат даже меня, привыкшего к послеразвальному бардаку российской армии. Работники департамента использовали услуги при командированного следователя, поэтому дополнительным фактором в деле, кроме протоколов допросов в Вилли с подельниками, является стопка листов из банка с описанием транзакций по счетам действующих лиц с указанием даты, точного времени и сумм, пущенная налево горючее, продажа незаконно списанной якобы неисправной техники, сокрытие крайне многочисленных фактов, причем совершенно не задаром, уголовных преступлений совершенных подчиненным личным составом, мертвые души в гражданском персонале, поразительно, в списке сосед Витя с женой, зарплата которых шла в кэш командира и контрразведчика, махинации с поставщиками. Откаты в этом мире, оказывается, есть и весьма неслабые слабые. Аферы с племянником Вилли, Состояние нестояния веренной боевой техники. Тут очнувшийся командир пытался проблеять, что мэтр воентех является сыном высокопоставленной персоны из штаба сухопутных войск, но был заткнут легкой презрительной гримаской. Накануне вечером у нас с Маргарет состоялся примечательный разговор. Она приехала с охранником втроем отужинали потом ральф занял позицию у телевизора а мы приступили к составлению плана действий марджи но если за ним столько проступков останется ли майор начальником базы по моему по нему плачут у военный прокуро и суд нет сэрж в этом вопросе все не так просто Если подходить с позиции закона, то 90% таких же командиров подлежат снятию и суду. Система военных баз была крайне востребована 13 лет тому назад. под нее был какой-то толк 8 лет назад. Но 5 лет назад смысл их существования в умиротворенных зонах колоний пропал вообще. С исчезновением реальных боевых задач началось стремительное разложение военных. Они раньше не очень сдерживали свои инстинкты на присоединенных землях, но сейчас все чаще напоминают уголовный сброд. Мешает кардинально решить вопрос то, что за время присоединения территорий генералитет и военные вообще набрали высокий авторитет продавили себе ключевые позиции в системе управления и просто так уходить не захотят. Учитывая, что в их руках оружие, имеющий боевую подготовку личный состав, нам еще не хватало только воевать с собственными колониальными войсками. Поэтому было принято решение о плавной, ползучей тактике устранения проблемы. Мы не снимаем прораштрафившихся командиров, за исключением вопиющих случаев, конечно. Наиболее буйные военные отправляются на границу мертвых земель и в зоны действия Раджистанца. Ага, вменяемые сажаются на очень короткий поводок. Понимание того, что в любой момент ты можешь быть отправлен на имперский военный суд, просветляя даже тупые военные головы. Параллельно накапливается компромат на военных, и я думаю, что скоро его количество перейдет в качество. Понятно. А украденное у империи? Составляется акт добровольной выдачи, назначаются сроки погожения долгов. Все империя не забирает. Ну, к чему плодить озлобленных? Но основная часть возвращается в бюджет. между прочим 10% от этой суммы передается в фонд поощрения департамента, поэтому проверяющий имеет весьма приятный стимул. Марджи, а если обиженные военные решат объединиться? Для предупреждения этого есть киб? Поверь, со своими обязанностями они справляются. Значит, для сокращения поголовья военных... Империя использует кибы. Интересно, кого будут использовать для сокращения поголовья киб когда и в них отпадет нужда? — А ты умен, мой сенс. Знаешь, такие вопросы — это даже не мой уровень допуска. сэрж лучше будет, если ты никогда и никому не будешь задавать подобное просто ради своей безопасности да мэм слушаюсь мэм тупой солдат готов выполнить любой приказ мэм молча мэм. о Серж, у тебя сейчас такие глупые глаза и стойках как у военного ты там приживешься я не сомневаюсь перестав болеть дурака ласково смотрю на улыбающуюся маргарет знала бы она почему я Тоже, не сомневаюсь. Двадцать безупречных лет в рядах несокрушимой легендарной — это более чем опыт. Марджи, у меня есть еще один очень важный, касающийся нас с тобой вопрос. Ты мне очень дорога, и только поэтому я бы не хотел, чтобы где-нибудь всплыл вопрос твоего активного участия в моей судьбе. Мощнейшее сосредоточенное раздумье. Мне хочется узнать, почему, Серж? Марджи, ты сама говорила, что у меня много талантов. Даже я не могу сказать, что еще всплывет в моей голове. Почему-то мне кажется, что подобное способно вызвать сильнейший интерес у персон самого высокого ранга ранга по сравнению с которым твоя должность ничего не значит и если они захотят сыграть какую-то свою игру в которую ты и хелен окажетесь лишними и опасными свидетелями от меня никто ничего не узнает психоблокада это гарантирует надо чтобы никто не мог подумать и на вас вспышка ауры влыхающие чувства девочка почти лишенное детства, с ранних лет жившая по принципам так надо и я должна девочка которая достался самой дорогой самый желанный в ее жизни подарок и этот подарок кто то хочет забрать нет марджи так нельзя эмоции не должны выжигать разум Подхожу, навожу порядок. — О, Серж! Маленькие пальчики вцепляются в рубашку, притягивают. Прекрасные голубые глаза, умоляющие и требовательно смотрят в самую душу. — Серж, будь хитер и осторожен. Не верь никому, если ты увидишь только тень опасности. — Хорошо, Марджи. Но ты обязана завтра избрать особую тактику поведения. Я — только собственность департамента, объект. Департаментом, а не тобой принято решение о размещении объекта на закрытой территории, военной базе. Это разумно. Но я хотела приезжать, забирать тебя на выходные. Марджи... Сколько длится закрытый период подписавшего солдатский контракт? Месяц казарменного положения. Ну, неужели мы не выдержим жалкий месяц? К тому же я буду звонить каждый день. Да, ты прав, мой сенс. Я наполню твой телефонный счет. Марджи, у меня есть свои средства на кэше. Нет, сэр, на твоем кэше пусто. Знаешь, что сделали эти тупые зеленые ублюдки обрываю воспоминания, потому что как раз сейчас маргарет добралась и до этого животрепещущего вопроса поэтому я совершенно не удивлена, что у подобных командиров подчиненные ничем не отличаются от уличных воришек где вещи принадлежащие объекту департамента Майор зашуршал, бросился к сейфу. — О, моя мобила-раскладушка! Кэш этого человека был случайно разбит в ходе задержания, мэм. Преднамеренного похищения особо ценной собственности департамента ресурсного управления, майор. После этого преступления хватит, чтобы военный суд отправил обоих на охрану границ мертвых земель. Ужас в двух экземплярах, заледеневший по стойке смирно. Учитывая все остальные факты, любой военный прокурор сделает ваше пребывание там пожизненным, не забыв про разжалование в рядовые и конфискацию имущества. Пора менять памперсы. Впрочем, я отвлеклась. — Как вы, капитан, можете объяснить тот факт, что средства с якобы разбитого кэша объекта были перечислены на счета вашего подчиненного? — Бледный как покойник, контрразведчик читает банковскую распечатку. — Что там, Уильям? — Крайновский грязный ублюдок. — Поберегите эмоции и выражения, капитан. Моральным обликом ваших подчиненных вы сможете заняться позднее, если оба внимательно меня выслушаете и оцените, что империя в лице департамента хочет вам предоставить последний шанс. Да, мэм. Слушаюсь, мэм. Да, это уже не бравые военные. Два пигмея. Выступившие по глупости против тяжелого танка. Два кусочка засохшего печеница, хрустнувшие на могучих клыках молодой тигрицы.